И к чему эти люди, этот оркестр? И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что в с ё кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца. На узкой, мрачной лестнице, где был написан о ход в амфитеатр, она остановилась.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 ушел из театра